Глава 10. Аня Борозова, вопреки моим первоначальным предположениям, обитала не в собственном доме, а в огромной квартире в центре Приреченска. Когда-то Тимур Васильевич приехал в город, где родился и вырос из Юрска, поднакопив там приличный капитал, как писарене посвящённые или подкупленные журналисты, на нефти, неизвестно откуда взявшиеся в заштатном городишке, купил парфюмерный магазин «Лилия». Этот магазин располагался на первом этаже, и чтобы не ходить далеко, Борзов выкупил весь второй этаж. Потом третий, поставил на окнах решетки, заменил обычные деревянные двери на бронированные. Деньги текли к нему рекой, и предприниматель приобрел ресторан и построил стрип-бар. Говорили, это не единственное его детище. Однако про другие мне ничего не было известно. Охранник в подъезде перегородил мне дорогу. Куда, К хозяйке? Она ничего не говорила. Я послал ему выразительную улыбку. Мой приход для неё сюрприз? Это ты так считаешь? Гора мускулов двинулась на меня. Катись отсюда, и чем скорее, тем лучше. Когда хозяйка захочет тебя увидеть, она предупредит меня. Я застыл в недоумении. Пройти к Борзовой реально только через дверь. А вот караулить ее где-нибудь — это не даст результата. Варвара предупредила. Девушка фактически не выходит. Впрочем, если где-то она и появляется, наверняка в сопровождении охраны, как же решить задачку? И тут меня осенило. Я достал блокнот, вырвал из него лист и нацарапал: "Уважаемая госпожа Борзова! У меня имеются крайне интересные сведения об особе, вам не безразличной. Хочу предупредить: если вы не начнёте действовать против неё, она займётся вами, так что принять меня в ваших интересах". Отнеси это ей, буркнул я охраннику. Если она останется равнодушной к моему посланию, «Ты меня больше никогда не увидишь». Маленькие глазки буравили меня насквозь. «Что ты затеял? Отнеси это ей», — повторил я. «А потом может представиться возможность вытолкать меня вон». «Ради этого я сбегаю на второй этаж», — с радостью сообщил он мне. «Поверь, ты даже не похудеешь». Парень вздохнул и тяжело стал подниматься по ступенькам. Не прошло и 10 минут, как он вернулся, тупое лицо выражало недоумение. Поторопись, она не любит ждать. Неужели? Я прыгал через две ступеньки. Борозова ждала меня у двери. Действительно, девушка очень походила на Яну Рыбину, которая получила вдруг наследство. Где она? спросила Аня, не здороваясь. Кто, простите? Я прикинулся дурачком. Она нажала губы. "Тюльпан, конечно. Вы же про неё писали в записке. К сожалению, не имею чести знать". Бразов побелел от такой дерзости. "То есть вы просто решили поиздеваться надо мной?" И мысль такую не держал, чисто сердечно признался я. "Вы ж простите, на к вам не попасть? Наверное, к президенту доступ и то попроще. Но я тоже к вам по делу. Вот. Я протянул ей фотографию рыбиной. «Как давно вы видели эту девушку?» Она брезглело взяла снимок двумя пальцами и пошатнулась. В глазах появился страх. Впрочем, Анна поддалась эмоциям на какие-то доли секунды. Холеная рука вернула фото. «Да вы ошиблись. Я никого здесь не знаю». «Посмотрите внимательнее», — настаивал я. «Эта девушка похожа на вас». Неужели вам не приходилось с ней встречаться? Она уже закрывала дверь. Камеры слежения зафиксировали вас, небрежно бросила хозяйка. Это предупреждение. Если вы ещё раз появитесь, я вызову милицию, и не надо стоять у меня на пути. Вместо вас столько ретироваться.